Глава восьмая Пап, мне кажется, это плохой идеей. Все еще надеюсь на изменение решения своего родителя, хотя вот-вот объявили о регистрации на рейс. Отец не ведет и бровью на мои слова, указывая на стойку администратора. Тут рядом с нами и Лена, которая безумно счастлива от предстоящей поездки. Ей все равно на мои сомнения и вопросы. Душой она уже парит над землей устремляясь в теплые края. «Мы уже все обговорили», отец наконец-таки отзывается на мой жалобный взгляд. «Если быть честной, я готова даже заплакать». Какие-то кошки поселились на душе и начали ее неистово испытывать на прочность своими острыми когтями. «Мне страшно, пап! Не могу скрыть своего внутреннего страха» и как-то по-детски прижимаясь к плечу отца, пытаясь найти в нем защиту и опору. «Ты правда ведешь себя, как дитя малое? Вон, посмотри на подругу, она счастлива. Почему ты тоже не можешь порадоваться поездке? Как будто такое предложение поступает каждый день». Отец как-то пренебрежительно скидывает мою руку в сторону, тем самым вызывая внутри меня дикую истерику. «Папа, родной сердцу человек!» Я просто не могу уже принимать его холод, который в последнее время стало в тысячу раз больше. Будто сошла какая-то лавина, и я невольно оказываюсь под ней. За что он так груб со мной? Уже даже не сух, а именно груб. Разве он не понимает, как обидны для меня его слова? Я будто чувствую в них не любовь к себе. Но этого не должно быть. Я его дочь, самый родной и близкий человек папа я так надеюсь что это временно и вот вот сердце твое растает пап прости если заставляю нервничать не нахожу иных слов не хочу чтобы мы расставались на такой ноте но где вы там лена своим жизнерадостным голосом заставляет меня очнуться. я мотаю головой в сторону скидывая с лица паутину сотканную из всего самого печального в этом мире. «Уже иду», — обращаясь к отцу, предоставляя сделать это, по его мнению, важное решение. «Идешь», — молниеносно отзывается он и чуть ли не силой проталкивает меня вперед себя. «Хватит тянуть время, смотри, какая очередь позади нас». Я пугливо озираюсь по сторонам. «Если мне уже некомфортно сейчас, то что ожидать в чужом краю? Мне так страшно». Не то что лени, у которой глаза пылают желанием. Если бы я тоже так смогла. Регистрация завершена. Всех прошу пройти на борт самолета. Эти слова засели где-то глубоко внутри меня. Вот и все. Поворота обратно точно нет. Только вперед, пучину неизвестности. Пап, обещай, что прилетишь как можно скорее. Последнее, что успеваю крикнуть отцу, теряясь в толпе чужих лиц. Он ничего не ответил на мои слова, продолжая провожать холодным и безжизненным взглядом. Мне невольно даже стало холодно от этого. Что же у него на душе? Такое чувство, будто он совершает что-то плохое и боится признаться себе в этом. Что это? Почему мне так трудно разгадать его тайны? Я в восторге!» Лена не перестает щебетать, занимая место прямо у иллюминатора. «Если ты не против, я останусь здесь. На обратном пути поменяемся?» «Конечно, не против. Еще спрашиваешь». Успокаиваю я подругу, мысленно продолжая копаться в себе. «Мне нет дела до каких-то там видов. Отец и его странное отношение ко мне и к этой поездке. Неужели его так сбивает контракт? Это невыносимо». «Лис, я на вершине блаженства!» Лена не может скрыть свое лучезарное настроение. «Новый мир, новые эмоции!» «Это настоящая подзарядка и мотивация расти дальше!» Перевожу взгляд на брюнетку, у которой от восторга глаза сверкают, как два алмаза. Вот у кого стоит поучиться жизнерадостности. «Судьба подарила шанс узнать что-то новое!» Хватайся за него и выжимай на все сто процентов. Будь счастлива, смотри на мир с улыбкой и копи теплые эмоции. Что может быть лучше? Мы справимся. Лиза смеется подруга в ответ. Хватит грустить по юбке ниночки Надо потихоньку учиться покидать зону комфорта и жить полной жизнью. Не думай ни о чем, а просто лови эмоции и наслаждайся. «Девушки, не могли бы чуть тише ловить свои эмоции?» – оборвал речь Лизы, голос откуда-то из-за спины. Мы невольно рассмеялись на это замечание, представив, как смотримся в лицах окружающих. Две студентки вырвались в свое первое в жизни грандиозное путешествие. Эмоции так и бурлят. У Лены бурлит аж за двоих. Что нас в действительности ждет? Первый прилет в Дубай окутан волнующими эмоциями. Я невольно начинаю переключаться, предвкушая настоящую восточную сказку. Непривычное зрелище ошеломляет, и сердце начинает биться сильнее в ожидании таинственного и волшебного города, который распахнет перед нами свои объятия. «Ущипни меня! Мне кажется, что я сплю!» завороженно шепчет Лена, не веря своему счастью. «Вот мы и на месте!» Новые земли распахнулись перед нами во всей своей красе. Выйдя из самолета, первый вдох наполняется терпким запахом песка и морской свежестью. В первую секунду даже кажется, что я ощущаю пульс Дубая, который бьется неутолимым желанием принять нас, погрузив свою манящую и удивительную атмосферу. «Ты права, здесь действительно красиво». Наконец-то соглашаюсь я с подругой, цепляясь под руку. Главное сейчас не потерять сознание от всей этой красоты. Уносимые потоком впечатлений туристов мы ищем глазами людей с моей фамилией. Перед вылетом нам позвонили и предупредили, что встреча в аэропорту пройдет по высшему разряду. «Вижу!» – Лена подпрыгивает на месте, заприметив заветное объявление. Выдохнув, мы направились в сторону высокого мужчины с очень приветливой внешностью. Его улыбающееся лицо невольно вселяет тепло на сердце. Если и здесь все такие приветливые и лучезарные, то это место точно особенное. Госпожа Елизавета Дмитриевна Ковалевская, рада приветствовать вас в нашем краю. Надеемся, что мы и ваша подруга Елена останетесь довольными. Бархатный голос на чисто русском проникает в самое сердце. Как же приятно слышать родную речь так далеко от дома. «Спасибо. Скоро должен присоединиться и мой отец», — добавляю я. «Папа скоро приедет». Разумеется, мужчина тянет ответ, как бы повторно прокручивая в голове мои слова. «Как приятно! Отличный сервис!» Лена первая тянет хрупкую ладонь мужчине, обвивая и обескураживая его еще раз. Легко прикоснувшись ее коже, одернувшись в сторону, как от чего-то горячего, приглашает нас длинный автомобиль, внушающий привкус шикарной жизни своими габаритами и солидностью. Юркнув в салон автомобиля, попадая в ступор. Тысячи мурашек в один миг пробежали во мне с головы до ног, оставляя после себя страх и сильный озноб. а все это потому что вместе от меня сидит он, тот, кто внушил страх и ужас в мое тело еще там, в гостиной дома. Мурат Фарси. Имя, от произношения которого немеет язык и пересыхают губы. Щелк. Я слышу, как позади меня защелкивается дверь, оставляя Лену где-то там, позади, на улице. Я остаюсь один на один с этим человеком. Вот мы и встретились вновь, Елизавета.